Глава 17. Евгения. «То есть вообще запрещено?» Я покусала губу. «Вот же новости неприятные». «Да, госпожа. Этот ничтожный нарушил законы мира за завесой, чтобы госпоже было удобнее здесь жить», — поджал губы Иоша, глядя на меня преданными глазами объевшегося сливок кота. «Так что прошу вас держать информацию об этом в строжайшем секрете». «Если хотите продолжать наслаждаться благами цивилизации». «Понятно. То есть ты провел электричество вчера?» — уточнила я. «Ну, нет», — Отвел взгляд Йоши, чуть ли не шоркая ногой по полу. «А когда?» Злодейский касатик глянул на меня очень обиженно и признался. «Три года назад». «Ага. Ты ясновидящий?» «Нет». «Понятно. Значит, просто хитро выделанный», — сделала вывод я. «Для меня он контрабандой электричества из мира людей притащил. Ага. Два раза. Если об этом узнают небесные чиновники, меня накажут. Очень серьезно. покаялся Тюле. фу Вот буду в отместку все равно тюленем называть. Поэтому я был бы благодарен госпоже, если бы она не стала водить в дом посторонних». А вот это более чем прозрачный намек. «Почему ты прячешься от Янью?» «Ого, ого!» Кажется, я задала крайне неудобный вопрос. И теперь кто-то лихорадочно гоняет в голове формулировки, чтобы и не соврать, и правды не сказать. «У него язык без костей, шило во всех хвостах и могущественные родственники. Поверьте, близкое знакомство с этим наивным небожителем может обернуться огромнейшими проблемами» и не только для меня, но и для вас. «А для тебя все же почему?» Не оставила его в покое. «Потому что кто я и кто он?» С досадой выдал Йоши. «Да меня по стенке размажут, вывернут наизнанку и слова не спросят, стоит ему косо посмотреть, что-то заподозрить или на что-то пожаловаться. Чисто из благих намерений, чтобы ему от кошелота хвостом прилетело. Это вы еще незаменимый специалист, госпожа, а я всего лишь ничтожный...» «Ключ. Лучше не попадаться на глаза, рискуя не так сказать, не так стоять, не так лететь и... не так свистеть», — закончила за него я. «Ладно, на первое время годное объяснение. Пусть я и вижу, что ты больше прячешь, чем показываешь, но это твои личные дела, мне туда лезть незачем». Хотя Янью все же не такой парень, чтобы придираться к кому-то по мелочам. «Не такой», — вздохнул Йоши. Но достаточно ему что-то ляпнуть, не подумав, и нас сравняют с землей, И его предки, и пять его старших сестер. «Дурачком он тоже не выглядит», — покачала я головой и сменила тему, не обращая внимания на тихое бурчание под нос. Что-то в духе «в этом-то и проблема». Поехали дальше. Блокнот в моих руках призывно зашуршал страницами. Про отопление мы выяснили. И тут в одном божественном зоопарке начался марафон вопросов. Карта зоопарка у нас есть? Отлично. Экспонаты на ней отмечены? Ух ты! Слушай, раз она интерактивная, нельзя сделать так, чтобы по каждому животному при нажатии на его клетку выпадала краткая справка. Можно? Ты ж моя радость. Угу. Ага. Что такое бездонная яма под хуньдуня? Что? А? -а, -а. А чем он того? Как выглядят его отходы? Так, погоди, погоди. Мне помнится, ты говорил, что эта слонятка может есть все, включая особо ядовитые химические отходы и отравленные неправильными заклинаниями скалы. А выдаёт тоже химическое или неправильно заклятое? Нет? Чистый навоз с перегноем? Йоши, ты не понимаешь, что ли? Да это же золотая жила! Какая к чертям бездонная яма? Это бизнес века! С каждым восклицанием бывший тюлень смотрел на меня все скептичнее и скептичнее. Напоминаю, госпоже, что она не имеет права раскрывать свои знания о завесе смертным. Йоши! начала объяснять я по пунктам. «Вот смотри. Сейчас самые большие деньги в людском мире зашибают на переработке отходов. Чем отходы ядовитее, тем за их переработку больше платят. Никто не разрешит нам протащить хуньдуня за завесу». Еще раз осторожно предупредил Касатик. Это понятно. Но из коротких обмолвок Янью я поняла, что в вашем мире есть похожая проблема с отравленными землями. Ну там то ли некроманты порезвились, то ли еще какие персонажи нехорошие. Все стало либо бесплодным, либо еще хуже токсичным. Плюс частенько целые области пространства закрывают на дезинфекцию после какой-нибудь божественной битвы. Могут на пару тысяч лет закрыть. Пока впитавшаяся в землю магия не рассеется естественным путем. Ну, да, есть такое. В бездне в основном. Вы предлагаете <coughs> один хуньдонь все равно столько не сожрет. Да и не будет он через силу жевать эти гадости, ему банально невкусно. Так можно ведь использовать нескольких посменно, и не бесплатно, само собой. Они не согласятся, если им не заплатить. Да. Виту и Иоши становился все более задумчивым. Например, с шоколадками. Хуньдунем путь за завесу закрыт напрочь. Сами они шоколад раздобыть не смогут нигде и никак. А значит, и подклятву о неразглашении, и тогда... Хм. А прибыль можно пустить на расширение зоопарка, радостно резюмировала я. Вот что. Надо провести ряд экспериментов с нашим слоником. Под наблюдением, как положено, чтобы не навредить и иметь четкие представления о его возможностях. Ты сумеешь раздобыть немного отравленной земли или попросим Янью? А вот с этим небольшие проблемы. Йоша недовольно повел плечами. Все же я ключ управления этим местом, привязан к нему и управляю большинством его функций. Я не могу уйти один и надолго. Отащить вас с собой в отравленные земли договор не позволяет. Мне нельзя вам вредить, а вам запрещено самоубийство. Человека в обычной бездне не выживет, не говоря уже о таких местах. Значит, попросим Янью. Я сделала пометку в блокноте. Не делай мне такое лицо. Тебя мы ему показывать не станем. Зато попробуем легализовать через Рыжика проект в Небесной канцелярии. Сам говоришь, у него связи, широкие и могучие. Связи, кисло подтвердил Касатик. Еще какие? Но сам он в бездну не полезет. Наверняка попросит эту психованную. Потом же от нее не отделается. У нас тут начнется настоящий хаос. Приютив и заинтересовав одного лиса, ты очень скоро получишь на голову весь выводок. И тогда я умываю плавники. Будете сами разгребать этот весенний дом, госпожа». «Хм, эту проблему можно решить, если хорошенько обдумать. Расширение зоопарка того стоит», — постановила я. «Ладно, поехали дальше. Что у нас...» И заглянула в блокнот, выискивая следующий вопрос. «Что у нас с классификацией существ?»